До наступления отпусков план был разработан, и мы стали приводить его в исполнение. Дончо привез откуда-то мотор, изношенные сенокосилки, мощностью всем лошадиных сил, купили два бачка керосина, перевезли все это из Софии в Бургас. Дончо познакомился с доктором Пенчевым из Института питания, изложил ему свою идею, которую вынашивал годами, тот одобрил ее, дал нам ряд советов и обещал после окончания экспедиции создать лабораторию в сазополе Дончат должен будет подготовить нужное количество тестов. «Ваше намерение поможет развитию той области, в которой ведет работу моя лаборатория. Неужели вы сами пришли к этой мысли? Ведь это идеальный случай, когда можно будет следить за реакцией организма, находящегося в контакте с иной средой питания», — резюмировал доктор. Эксперимент нуждался в гласности. После недолгого спора мы выбрали газету «Орбита». Донча пришел в редакцию, и там оказался один на один с Митко-Езекиевым. Они посмотрели друг на друга через две пары очков, и Донча рубанул с плеча. «В конце августа я намерен две недели провести в море на рыбацкой лодке, питаясь только планктоном». Из всех подозрений и предположений, которые пронеслись в тот миг в голове Митко-Езекиева, он выбрал одно, но верное. Перед ним энтузиаст. Чем я могу помочь вам? Они идут к главному редактору, писателю-фантасту, доктору юриспруденции Димитру Пееву, и в его кабинете вдвоем выступают против него одного. Немного спустя все трое стали единомышленниками. Битка из и группа работников радио прибыли в сазополь за день до начала экспедиции, 28 августа 1970 года. Доктор Пенчев прибыл заранее, привезя с собой на грузовике приборы целых две лаборатории. Как специалист он считал необходимым, чтобы Донча за сутки до отплытия еще на суше вошел в режим, сосредоточился и освободился от всех забот. Но в последний день судьба распорядилась иначе. Накануне отплытия я, как организатор и снабженец экспедиции, должна была доставить в Созополь 100 литров керосина для мотора. Ночью моя машина сбилась с пути и свалилась в Бургаское болото. Я выбралась через боковое стекло, вытащила за собой испуганную тетку, и мы добрались в Созополь, покрытый тиной, но живые. Поэтому Донча мог выполнить только часть режима, подписание протоколов, декларации и прочее, и на вопрос, митка состоится ли экспедиция, ответил, что раз я здорова, он отправляется, а машина подождет его две недели на дне болота. И отправился. Я не ждала его на берегу, это было бы для меня мучением, Я любила Донча нашу лодку, и мне трудно было представить, что они в море без меня. Их качают волны, а я сижу на террасе дома и, сматриваясь в темноту. Донча от этого не менее одинока. Нет, так ждать я не могу. Первую джу мы, пожалуй, любили больше всего. Целый месяц перед экспедицией вместе с нашим другом Тонча мы готовили ее, конопатили, смолили, красили, потом поселились в ней, поставили ее на якорь, и днями просиживали на палубе и в рубке. «Джу-2» была общей с тончо. Мы втроем проплавали в ней целое лето, но оно не была таким же прекрасным, как предыдущие и последующие На «Джу-3», специально оборудованной как спасательное судно, мы пересекли Черное море из Варны в Сочи. После этого путешествия я и Дончо поженились. Провести 26 дней с будущим супругом в лодке Это замечательное испытание характеров. Рекомендую всем, кто собирается вступить в брак. Родилась Яна, и скоро настал черед Джу-4, который станет нашим жилищем в течение трех-четырех месяцев. Думаю, и после нее будут новые лодки и новые моря. 1 июня, Дончо. Я рационализировал ловлю планктона. Начинается новый календарный месяц в океане. Сколько их еще будет? Два, три или все же только один? Нас все больше сносит на юг. Сейчас мы находимся на 24 градусе 10 минуты северной широты, 20 градусе 15 минуты западной долготы. Наша цель 20 градусов северной широты и 30 градусов западной долготы. Там наши паруса должны поймать устойчивые пассаты меняем курс и направляемся на юго запад ветер весьма подходящий и не создает лишних хлопот питание становится проблемой консервы не выдержали испытания на сегодняшний день мы располагаем 5 килограммами сухарей 15 банками компота двумя с половиной килограммами сушеных слив двумя с половиной килограммами очищенных орехов маслинами кроме этого в нашем распоряжении Весь океан полный планктона. Правда, если посад прекратится, нам станет плохо. Планктон хорошо ловится на ходу, и я даже рационализировал процесс ловли. При сильном ветре мы забрасываем сразу по две пары сетей. Так что теперь за то же самое время, что и прежде, мы собираем в два раза больше планктона. Этот способ особенно хорошо пригодится в центральной части океана, где планктона гораздо меньше, чем здесь. Остается сожалеть, что нельзя забрасывать сети во время шторма. Лодка тогда идет очень быстро, и надо быть на чеку, чтобы не сбиться с курса. Наши голодные дни в затишье и в шторм.